Пугачёв тоже вышел на волю. Ветер унялся, опять пекло солнышко. Присел на горячий камень у реки, задумался. Подошёл приятного вида человек лет 30, низко поклонился Пугачёву, стал в отдалении. Кто ты? Алексей Дубровский, ваше императорское величество, с готовностью гаргнул человек, держа руки по швам. Господин Иван Александрович Творогов к вашей милости послал меня. Ладно, подойди. Дубровский подошёл. Он был высок, сухощав, лицом бел и чист. Русые вьющиеся волосы, маленькая бородка. Слых идёт, шибкий грамотей ты, так ли? Совершенно так, ваше величество. Грамоты, господь, да добрые люди врузамили меня изрядно. Да и по письменной части зело успешен. И в жизнь свою немало предевных книг прочёл. Пугачёву понравились быстрые и складные ответы молодого человека. Он снял казацкий простой кафтан, одёрнул шёлковую с серебряными пуговицами рубаху, сказал ласково поглядывая на Дубровского: А ну поведай, молодец, кто ты? каким по бытам прилепился ко мне. Только правду молви, я враг не люблю. Алексей Дубровский кивком головы откинул назад русый чуб, откашлялся и все так же, держа руки по швам, заговорил. Как на страшном христовом пришествии, так и перед вами, всемилостивший государь, поведаю о всем чистосердечно, не утая и не скрывая ничего ченимого мною в свете. Сначала находился я при родителя моём, мценском купце Стефане Трофимове. Служил родитель по обнищанию своему у разных господ. И 4 года тому назад помер своей смертью. Став сиротою, Вступил я в услужение московского богатейшего фабриканта и обер-директора Гусятникова. А служба моя на все руки. И приказчик я, и письменных дел заправила. Краше меня бывало никто прошение в приказ или письма должнику не сочинит. Дар такой во мне, ваше величество. И был послан я фабрикантом в город Астрахань. Для взыску по векселям одиннадцати тысяч рублей. А на получение истрачено было мною, на свои мотовские нужды, тысячи с три. Закончил он, потупившись. «Э — Э-э, — оживился Пугачев, — хмель венцом шибанул, да с девчонками поди. Был грех, Ваше Величество, не смею утаить. А бабы-то вастаха никак, матерые поди. как на страшном хрестовом суде показывают разные бабы суть есть и в телесах так так улыбаясь молвил пугачёв ну поди водится и сухарёбры водится ваше величество и сухарёбры не дрогнув ни голосом ни мускулом лица сладкопевно повествовал начитанный книжный дубровский надеясь красноречием своим повеселить государя. Они для нашего мужского пола, аки мед для мух, подобно облаку небесному. Зрак их легок, руки в лапзанье охватисты, уста, что розов цвет, сладостью напитанный. Голос аки свирель, призывающий к тихому отдохновению. Ох, темнек! Пугачев не прочь был позабавиться шутливым разговором. Похихикивая, он прыскал в горсть или, будто спохватившись, проводил ладонью по лицу от закрытого челка и лба до бороды и, подернув к низу бороду, старался напустить на себя важность. Когда Дубровский, осмелев, принялся живописать о многих астраханских грехопадениях своих, Пугачев внезапно всхохотнул и замахал руками. «Брось, брось, Алексей! Не гоже мне это слушать!» Утирая рот, бороду и взмокшее лицо, строго сказал он, помедлил мало и снова вопросил. «Ну, а рыжие под Астраханью есть?» «Ох, есть, Ваше Величество!» сяки, и рыжие, и чернявые, и совсем чернущие, аки фрукта чернослив. Все зовутся персианки. Во, ткнул ему в грудь Пугачёв пальцы. Слышал, пади, про Степана Разина. Старики песни про него поют. Вот у того Степана персяночка была пригожая. Я, слышь, тоже лажу по делам государственным. на Астрахань путь принять. Ежели дозволите мне, Ваше Величество, слово молвить, я бы присоветовал, скопив силу, на Москву вдарить. Отворив сию дверь, вы шагнете прямо в Питер. Знаю, знаю, Алексей, где раки-то зимуют. Сразу переменив тон, нахмурился Пугачев и посмотрел в глаза Дубровскому испытующе. А ты и глужу не глуп, молодец. И в лице твоем хитрости не зрю. Да ты, Алексей, садись. Добровский торопливо подошёл к соседнему с государевым окатному камню и присел. Внизу под обрывом река меа лениво журчала меж камней. Ежели дозволено будет мне, скудоумному, слово молвить, я бы сказал так: Поселить бы народу Великие обещания. И войску против вас, прущему, така же. Насчет рекрутского набору да податей. Насчет бар и прочих утеснителей. Все оное в указах моих прописано, Алексей. Пади читал. А вот надо и на верцам указ. Сам я хотел писать, да чего-то не клеится. Турецкому султану послал на меднесть грамоту по-турецки. свой вручную писал, что братскую подмогу оказал мне. А шведскому королю писал по-шведски, а немецкому Фридриху II по-немецки, ведь мы в закадычной приятели с ним подыгрывали. Бывало, пьяненькие целовались с ним. Не плачь, говорит Петруша, а я чую, на прародительский престол восядишь ты, как пить дать. уж я тебя не оставлю. Спасибо, отвечай ему на царском верном слове твоём, Федя. Ведь я у него почитай 3 года гостил, как Катька-то с боярами по обидела меня. Пугачёв говорил взахлёб, но не без лукавства в глазах. Потом он вскинул голову. А вот сын мой, наследник Павел Петрович, дай Бог, не оставляет меня. С сорокатысячным войском сюда идет, на подмогу мне старику. Да храни его Бог и Божья Матерь. Пугачев перекрестился, глаза его увлажнились.